Право, вид у тебя, не как у губернатора, а словно ты уже от губернаторствовал Что ты пристал ко мне, Михась? — недоумевал оперативник Санчук. — Никакие агенты к нам не приходили. Кому я нужен? Впрочем, как и моя жена. — А к тебе приходили? Что предлагали? Китайские фены? «Овощи резки?» «Никогда ничего не бери у торговых агентов. Я купил у них однажды говорящий будильник. Там китайская женщина каждый час говорит «Два сиса ровно, сри сиса ровно». Легли мы спать, а эта зараза ночью тоже каждый час сообщает. Я как стукнул по будильнику. А он, оказывается, для этого и предназначен». Петухом запел. Стал я инструкцию к нему искать. Не нашел. В мусоропровод выкинул. Целый день из мусоропровода сигналы точного времени раздавались. С китайским акцентом. И петух пел. Напарники шли дворами от Московского проспекта. Серые стены бывших общежитий с новенькими оконными стеклопакетами были похожи на шахтеров с угольными лицами и белыми зубами. «Хороший район достался Вальку», — сказал Коля Санчук о подполковнике Кудинове, с траурными интонациями в голосе. «Пешенебельный респектабельный. Вот что значит правильно выбрать жену». Я бы на месте Кудинова вообще от зарплаты отказывался в пользу подчиненных особенно тех, у кого бедные жены. Тебе бы, Михась, ничего не причиталось, тебя вообще повезло. И красота, и наследство, и характер. Корнилов чуть не ляпнул оперу, что кому-то как раз не посчастливилось по всем трем пунктам. Недаром в отделе говорили, что они понимают друг друга без слов, Коля Санчук вдруг засопел обиженно и отвернулся от Михаила. — Как там Аня, маленькая, поживает? — спросил Корнилов, умея вызывать у приятеля приступ хорошего настроения. Анютка в порядке. Действительно просиял Санчук, даже подпрыгнул, чтобы сорвать с нависшей над дорогой ветки случайный листочек. К вам все в гости просятся. Когда моя на нее кричит, Анютка отвечает, что уйдет к тете Ане с дядей Мишей, что они ее удочерят. Хотела вам тут звонить, — говорит, поболтать с подружкой. Нашла тоже подружку. — Перестань, — улыбнулся Михаил. — Подружки и есть. В чем же дело? Собрались на выходные и приехали все вместе. Тут Михаил вспомнил, что у них неожиданно появился еще один дом, и помрачнел. «Не переживай, не приедем», — успокоил его Санчо. «Попробуй не приехать, сами тогда нагрянем, только я сейчас не о том. Горобца разрабатывать надо, это факт, но по первым двум делам... Надо работать совершенно отдельно, с третьим убийством никак не соотносясь.